обитавшего в лесах между Литвою и Польшей. Далее, к северо-западу, он распространил свои владения до самого Бальтийского моря, и Ливония, по свидетельству Стурлизана, летописца исландского, принадлежала Владимиру, коего чиновники ездили собирать дань со всех жителей между Курляндию и Финским заливом. Увенчанный победою славою,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 И на голову побил мятежников. Они смирились. И с того времени, пишет Нестор, вошло на Руси в пословицу: "Радимичи волчьих хвоста бегают". 985 год. На берегах Волги и Камы из древля битали болгары, или, может быть, переселились туда с берегов Дона в VII веке, не хотев повиноваться хану козарскому. В течение времени Они сделались народом гражданским и торговым, имели сообщения посредством судоходных рек с севером России, а через море Каспийское, с Персию и другими богатыми азиатскими странами. Владимир, желая завладеть Камскую Болгарию, отправился на судах вниз по Волге вместе с новогородцами и знаменитым Добрынею. Берегом шли конные торки, союзники или наемники россиян.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 уже предпочитал ей других жён и выслал несчастную из дворца своего. В один день, когда Владимир, посетив её жилище, уединённое на берегу Лыбеди, близ Киева, где в нестрого время было село Предславино, заснул там крепким сном, она хотела ножом умертвить его. Князь проснулся и отвёл удар. Напомнив жестокому смерть ближних своих и проливая слёзы,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 когда главная церковь столицы, до да ныне именуемая Десятинную, находилась под его особенным ведением. Новейшие летописцы утвердительно повествуют о киевских митрополитах всего времени, но, именуя их, противоречат друг другу. Нестор совсем не упоминает о митрополии до княжения Ярослава, говоря единственно о епископах, уважаемых Владимиром, без сомнения греках или славянах греческих,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 Сию добродетель Владимирову приписывает нестор действию христианского учения. Слова евангельские: "Блаженни милостиви, яко оти помиловани будут", и Соломоновы: "Да я нищему Богу взаим даёте", вселили в душу великого князя редкую любовь к благотворению и вообще такое милосердие, которое выходило даже из пределов государственной пользы.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 Должно карать преступника, но только с рассмотрением. Великий князь, приняв их совет, отменил виру и снова ввел смертную казнь, бывшую при Игоре и Святославе. Сиим благоразумным советникам надлежало еще пробудить в нем для государственного блага и прежний дух воинский, уцепленный тем же человеколюбием. Владимир уже не искал славы героев и жил в мире с соседственными государями —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 о коей повествует исландский летописец Стурлизан. Гонимый судьбою малолетний принц норвежский олов племянник Сигурда, одного из вельмож Владимировых, с матерью, вдовствующей королевою Астридаю, нашел убежище в России, учился при дворе, осыпаемый милостями великой княгини, и ревностно служил государю. Но оклеветанный завистливыми боярами должен был оставить его службу,